Седьмое. Зеленый полумрак над головами, густо напитанный запахом хаос, вырости и разросшегося под ногами буйство трав, постепенно отступал назад, впереди проглядывал клочок яркого летнего неба, указывая, что группа вышла к предбаннику. Путники, ругаясь в полголоса зычно, шлепали по открытым участком тела, а лесники прятали ухмылки. Они уже привыкли к тучим машкары, обитающим под тенистыми сводами леса. Комары, по всей видимости, тоже привыкли к ним, предпочитая держаться подальше и грусть чужаков. Так продолжалось до тех пор, пока на особенно фразу фразу кромаря, цветасто описывавшей, неописуемой восторг от этого места, лобастый Грей поинтересовался ее смыслом. Кромарь несколько секунд сверее поразглядывал ложика Прайда, а потом звонко шлепнул по шее и выдавал. Задолбали упыри. Спас от них нету, да звери, понимаешь, пропики. Грей ощетинился, мысленно смотрел окрестности и, не найдя даже намека на присутствие упырей, обратился за дальнейшими разъяснениями к Брюсу, сопровождающему делегацию лесников. Брюс, сосредоточенно слушающий пересказ Кречета, об отряде звездочета рейди на X-1, лишь отомахнулся и обронил комары. Грей удовлетворился ответом, едва заметно ввернул пушистым хвостом и занял свое место в отряде. Собственно, никакого места у них не было, они просто бежали от рядом с людьми, по привычке образовывая кольцо вокруг отряда, готовые в любой момент отреагировать на угрозу и в разе стрельбы уйти с огня. Такая тактика оттачивалась годами, позволяя и людям и киноидам действовать сообща, не мешая друг другу во время боя. Кармарь не понял. Что именно сделал Грей? На ковырье будто к-то ветром сдул, и оно отстало от отряда. Путники облегченно вздохнули и поравнялись с Коперником. «Варяг, мы эти места знаем еще хуже тебя. Без провожатых от нас толку мало. Погибни в этих лабиринтах. Оттуда их столько, что глаза следятся выискивать проходы. Верес тоже не мальчик, да и время прошло уже основательно. Его голым молчит и на вызовы не отвечает. Даже Прайд не смог вынехать его на расстоянии. след будто отрезали. За проводниками дело не станет. Замер прислушиваясь к чему-то сухощавой Брюс, разглядывая лесную сень и ступая след след по мягкому мху. Генерал прав, надо стягивать силы к x 2 У меня на заслоне стоит целый отряд бывших постулатовцев, и у каждого есть неоплаченные счета братьям по вере. Они эти места как пять пальцев знают. Уйдем из предбанника, нагрузите с подошедших батарей в голом и можешь идти с моими ребятами обратно, но в стычке не встревать. Для нас главное найти эту самую ее Полину, раньше пустулата. Насколько я понял доклад Звездочета, она аналитик группу Прорыва, Она найденный лист и погибший лишь сопровождающие прикрытие. Хотя я понимаю, сами теряли людей. Варя кивнул, рассматривая пробившиеся сквозь кроны лучи, и осторожно вышагнул из-под зеленого схода на свет. Некоторое время люди жмурились, пока глаза привыкали к яркому золотистому светилу, стоящему в самом зените. и деловито расселишь кружком, с любопытством поглядывая на стоящий неподалекие БТР. Сидевший на броне путник приводи их мохнатых в глыб моментально взевал автомат, навидев Коперника, пустил и махнул рукой. Ну что, не забыли, как выглядит работающая техника, а? Брюс посмотрел на бойцов, который, привыкнув к лесным сводами болото болоту под ногами, и осторожно рассматривая открытые и простреливаемые пространства. И если не совсем одичали, то приступайте к разгрузке. А не пационат? Сомнением посмотрел на темнеющий лес коперник. Кто? скинул брови, ответив Брюс, и сбросив с плеч автомат и рюкзак, вместе со всеми приступил к разгрузке. Людей, быстро прошепот, обильно строясь по лицами, то и дело, скапывая мелкие лужи под ногами. Солнце жарилось небосвода, растянувшиеся цепью лесники быстро разгрузили ящики и с облегчением заняли свободные места в БТРах. Внутри было на удивление прохладно, немного попахивало соляркой и резиной, но в целом было довольно сносно. Любопытное кино, это тоже было сунулись внутрь, но, ну вот для их ноздрей запаха, предпочли сидеть снаружи на броне или мерно трусить рядом. Молодой уголек резво спрыгнул на громоздившуюся в груду ящиков и тут же полглаза уснул чутким сном, дожидаясь, пока с базы за ними не перейдут и можно будет вернуться в такой привычное зеленый полотьму. Батары пыхнули с соляркой, уголек от непривычных звуков вскочил как ужаленный, и скатившись куберем вниз, нерябав скидывая длинные щенящие лапы, обиженно завизжал след выезжающих к Люди засмеялись, и даже кинов скинули в ухмылкой губы, и, держась от выхлопов на почтительном расстоянии, скользили по ламкой металлического отлива травея. Карамарь, не любивший подземелья и прочих тесных помещений, вылез наружу, подставляя под прорывы влажного ветра загорелое лицо, вытянул пачку сигарет, степенно раскурил и предложил ребятам. Аметист сунул в пачку любопытный влажный нос, принюхаясь к непривычным запахам, тайком рассматривая Дуду, у которого неожиданно обнаружили способности к эмпатии. Доктор тоже отказался от предложенного машине места и устроился на растянутом брезенте, закусив стебелек травой, закинув руки за голову и стремил взгляд ввысь, насвистывая какую-то нехитрую мелодию. — Скажите, ребята, а чего это я не видел у вас на базе ни одного сталкера? Не доходят они к вам или что? Доходит, Доходят-то они, может, и доходят, — хмыкнул Ирис, рассматривая заросшие душистые травой по логе склона. — Да, только не захватят, их Кены и пускает. А что так? Крамар, разве оттянулся тянулся и скосил глаза на Аметиста, изучающего Дуду пристальным взглядом. Молодой путник сидел, прислонившись к башне, мирно покачиваясь на ходу, прикрыв глаза, и Крамарь отметил про себя, что если в это следует всего два варианта. Либо Дуда уйдет в менталы к лесникам, либо им придется открывать собственный собачник на арсенале. Тут Аметист поймал взгляд Крамаря. И запрокинув ехидную хмылки колу, выставляя на показ белые, как снег, клыки. Тьфу ты, развели тут ноя в БТР? Уже и подумать нельзя спокойно, чтобы у тебя в голове не покопались. В общем, скверно вышла история, и рис брежливо смазал подаренную Коперником грозу, втирая ветошь и оружейную смазку в предмет всеобщей яркой зависти лесников, не забывая приглядывать по глазу за аргусом что, прыгая между мерцающих аномалий, по своему обыкновению гонял яркую бабочку. Репетающая бабочка попала в водоворот, лихорадочно заметалась еще в выход, а незримая сила раскрутила ее по спирали и выбросила в сторону помятые ненужные крылья, что, кружась в воздух, упали в вразинутые от удивления пасть киноида. Аргус разочарованно выплюнул останки и вопросительно склонил голову на бок длину на человека. Аргуша, не все такие у нее язвимые, как ты. Да и тебе, стрекозел, стоит больше смотреть под ноги. Тут могут быть такие аномалии, которые запросто прокусят даже твою шкурку. Аргуз вздохнул и уныло поплелся за БТРом, что, извиняя комариным писком защиты, мягко полз по асфальту, иногда вздрагивая над схлопывающимися аномалиями. На самом горизонте темнело тревожное пятно развязки, притык подходящий к дороге, некогда соединяющий глушь и бывший военный завод «Арсенал». Кроме этой непонятно каким чудом уцелевшей дороги, бившейся серой лентой между заброшенных, заросших сорняками бескрайних полей, на которых время от времени еще проглядывали облупленные остатки дорожной разметки и серые будки одиноких автобусных остановок, их соединяла старая железнодорожная ветка, теперь заброшенная и основательно разрушенная. С той стороной стараясь не ходить, аномалий было не так уж и много, но грунт то и дело проседал, образовывая гигантские разломы, в которых виднелось нечто, напоминающее расплавленную магму. Хотя какая к черту магма, из-за непрестанных прорывов Земля регулярно сотрясалась, и будь это так, то все давно было бы затоплено огненными языками. Но что-то там все-таки было, глухо клокочущее, всхлыпывающее разными голосами и вырывающееся на поверхность струями тумана. Уяснять из первых рук никто не пытался, не было такого идиота, чтобы в здравом уме сунулся в сухое ущелье. Оно и впрямь было высушенным на тла, к небу корявые руки ветки мертвых деревьев, темными полосами обрамляющие мутлые развалины, которые резвили столпы тварей, чувствующие себя здесь полноправными хозяевами. Патрули путников сюда никогда не заходили, даже преследуя шпидков, а сразу поворачивали обратно, желая тварям приятного аппетита. Поэтому не было ничего странного в том, что колонна не спеша и осторожно шла по обманчивой мирной ленте дороги, обочины которой густо заросли травами, пахнувшими сладкой медовой горечью и светящимися в пшенице синими васильковыми глазами. Странная история. Повторил Ирис, забил магазин и взял предложенную сигарету. Раньше сталкеры были из тех, кто имел голову на плечах и глаза на нужном месте. Сами видели, места у нас тут заповедные, дикие, почти сказочные. Ага, там чудеса, там и бродит, мусалка на ветвях сидит, хмыкнул карамарь, разглядывая концентрические круги на полях, оставленные разгулявшимися за ночь воревиками. Леший бродит, согласно кивнул Ирис, сразу понял, к чему конит путник. Но встречаться с ним нежелательно. Хотя, можете попробовать, вдруг повезет. В русалках, не знаю, не видел. Хотя, болота тянутся по всему северу. Кто знает, может, какая перелестница из выживших друга и покрылась чешуей. Котик тоже есть ученый, мать его. Веселый, такой улыбчивый. Знаем, как же. мозги здорово полощет. Ладно, сказки, говорит. Ребята как-то одного такого изловили? Всю задницу ему транквилизаторами у тыков, а Ну и нацип посадили смеху ради на ельханом дубе, растущем как раз посреди развязки. И что же вы думаете? эта скотина и там умудрилась в сдохнуть, ловко рассказываешь пикам сказки, и здорово попортил их голове, пока Гриф лично не озадачился вопросом, куда это, собственно, так регулярно пропадает его люди. Далее они и издали через оптику рассматривать окрестности. Сами понимаете, местят и веселые, туда-сюда бегают, резвятся, а шеи не протолкнутся, ну и засекли под самый конец на елькином дубе, самый самое гуще, что-то непонятное. Воян, снайпер наш, раз. Засмекнул, чем речь? Ну и перебил ему одним выстрелом цепь и издали он нож. не сразу поймешь, что там звякнуло. Там регулярно что-то звякает и дребезжит. Подходят шпики к дубу для выяснения подробностей. А сверх им на голову лук, так планирует этот разожравшийся Гиппотамус. Можете себе представить, что там было? Пока шпики в себя пришли, Баюн куда-то уж мигнул, успев пользуясь неразберихой прихватить одного из них как припас на дорогу. Здорово! смеялись лесники, облепившие броню Бутера. Только не опасно оставлять такого дурня на разведке. Нам то что, это уже забота шпикол! одну ухмыльнулся Крамарь. Но Ты что-то там про сталкер! Да, споходился Ирис, сталкер! Заходили они и к нам принимали мы их нормально, по-человечески, патронами снабжали, сами видели, у нас упырей на один квадратный метр до хрена севодятся. Кея арты нам обмен толкали, хотя у нас у самих их ангары забиты, вы таких ребята и упор не видели. В общем, нормально все было, пока не попятил кто-то у доктора бракованного Кена из первых ранних выводков. Мы с вами бы и не сообразили, но Кена поставили на уши всю базу, а потом по следу пошли, до самого предбанника гнали, а потом отпустили. Так ведь доктор. Было дело. Повернулся удобнее, устраиваясь на жесткой броню доктора. С той поры сталкера в бродях на базу не пускает. Если он ранен, то может еще и доставит на волокут на себе до КПП. Там уж наша людская забота. А чего же они не догнали, его и этого самого щенка не отбили? Он имел все регрессивное качество слепыша и все равно был воодвракован. Видимо, Кен решили, что одного особь, если и выживет, то не имея особого разума за пределами глуши, особой погоды не сделает. Жестока, повернулся к ромальке кометисту. Что же вы так? Ты зрелый, умный человек, а как бы ты отнесся к тому, если бы твоя жена вдруг утела обезьяну? Раздался в его голосе четкий голос киноида. Кометист пристально смотрел на путника, и то готов был поклясться, что на самом дне его карих глаз плясали озорные искорки. Погоди! «А разве не Дудаментал?» «А почему ты решил, что он только один, но ты не ответил на мой вопрос?» Ладно сказать!» Задумчиво поскреб щетину кромарь. «Это было бы неприятно, что ли. Ничего ведь с этим не поделаешь, наследственность. Но лично я удивляться не стал бы, поскольку тёщь у меня сущая макака». Народ на батаре покатился со смеху. А одного даже пришлось ловить за ремень, чтобы он не вывалился в и лопуха. Мам виднее, что будет для вас правильным. Полуразумный Кен был бы извайн и щипенцем. не ошибся, поверив в способность людей меняться и в этом яркое подтверждение. Кэноид открыл пасть, показав улыбки внушительные клыки, прыгнув на кормаря. Ромарь слетел с БДР сочной зелень, в ящик, на котором только что он сидел с хрустом, впилась пуля. Бойцы скатились рядом, а Метис сбил из брони растерявшегося Дуда поднял лобастую голову и выразительно посмотрел в сторону нависающей развязки. Лесники слаженно кинулись, рассыпнуя, занимая огневые позиции, сливаясь в густой теневой. И теперь путники по достоинству оценили преимущества их застиранных, латами, ладно сливающихся с зирами комбинезонов. Засветили пули, срезая ветки низких приземистых кустов, гулка рванула. Впереди идущий БТР круто развернул на дороге, он остановился двумя правым бортом и дал очередь по серым бетонным коробкам начатого на так и незавершенного строительства. Люк распахнулся, перник перекатился за колесо и скошенной очередью тяжело рухнул забитый листьями каналу. Лесники поддержали БТР прицельным огнем, заставляя противника вжаться в бетон. Остерший наверху огненный бутон, прочевертел линию над самыми головами лесников, взорвался среди поля, обдав с землей, рванул во все стороны брызгами золотистых колосей. Фига себе салют, это она шучи, что ли? Подползает к коромаю и подирает землей глаза, выдохнули риск. Так откуда ж я знаю? Кромарь прошмыгнул между колесами БТРа, влехнулся на живот И дал очередь, помелькнувшей среди панели фигуры. У свизгом взрыли землю перед его лицом и прянув, успел заметить направленный в их сторону тупой росту РПГ. Над дорогой тугой волной пронесся ветер, выбивая оставшиеся после оглушительной стрельбы пробки и сметая в сторону запах пароховой галли. Стрельба утихла так же внезапно, как и она началась. С серого шпиля что-то сорвалось вниз, падающий падающей предмет вдруг завис над самой землей. Грей отряхаясь вылез из канавы и неторопливой трусой направился к нему. Ирис пробовал было кликнуть киноида, тревожно поглядывая на замолкшие силуэты в стройке. но следом выскочил аметист, потом поднялся доктор, смахнул с плаща, с сомнением посмотрел на протянутый личником автомат и отрицательно покивал головой. Он, не спеша, подошел к киноидам, присел, безвучно засмеялся, а потом махнул рукой, показывая, что опасности нет. Из-за урчащего на холостом ходу птр вышел сначала Ирис, а следом за ним потянулись остальные. На земле, застыв словно изваяния, лежал шпик. Кромарь многозначительно хмыкнул, на том не было ни царапины, бойцы не успели пристреляться, и совершенно непонятно, как он навернулся вниз и почему, собственно, еще жив. Путник поднял голову, прикидываясь высоту. Что тут? Выполз с канавы пошатывающийся и приглаживающий ободренной пулями броню Коперник. «Шпик!» Крымарь приложил руку к глазам, наблюдая, как со стороны блокпоста путникам на всех парах летит джип, из которого, перекатываясь, выпрыгивали бойцы и исчезали в расщелинах бетонные грады. «Сам вижу, что шпик. Только чего это его так...» «Стой! А кино это где?» Майор подозрительным взглядом окинул перепаханную пулями дорогу и погнутый бок дымящегося, но все же выдержавшего удар ракеты БДР. «Да кто их знает, только что было здесь, словно в воздухе растворились», — ответил Крамарь, не отводя глаз со стройки. «Доктор, что с ним?» — присев возле шпика и щелкивая пальцами перед остекленевшими глазами, спросил майор. Все блокада То же, что было с вами на стой из только в более тяжелом варианте. Ничего, оклемается». Жив взвизгнул покрышками, из него выпрыгнул кречет, разглядывая батареи лесников, выходящих из зоны обстрела и растянувшейся цепью подошедших впритык к зданиям, готовых открыть ответный огонь. цело, нехорошо вышло и так себе все это представлял. Да ладно, генерал, еще пройдем парадным шагом. Брюс выпрямился, подошел к путникам, мгновение поколебался, а потом все же пожал протянутую руку. Бледный, прозрачный кипарис подал знак внимания все умолкли. Оглушительная тишина накрыла поле боя, стало слышно как трещат от жара бока БТР и выводятся и нехитрые трели сверчки. В метрах десяти зашевелили кусты, и показалась вереница фигур в серых байни с заложенными руками, сопровождаемая плотным кольцом киноидов. Мать честная, а это еще что такое? Прошептал кричат, глядя как шпики, вдруг остановились, сбросили оружие в одну кучу, и подняв руки над головой в один голос, жутким акцентом завопили «Гитлер, капот!». Лобастый Грей подошел к генералу и тяжело с натугой произнес «Разрешите доложить, товарищ генерал, отряд геноидов основного назначения с боевого задания» территории захвачены и на колонну шпики приконвоированы для дальнейшего решения людей. Раненых нет, убитых нет, докладывал глава Прайда Грэб. — Благодарю за службу, ты, товарищи киноиды! — сбиваясь, произнес генерал, наблюдая за тем, как шпики сели в плотный кружок Один из них начал наигрывать на губной гармошки На более узнаваемую мелодии Ох, до либера августа И рисокий кор Прошипел за спиной Брюс Ты опять у не те книжки считал? Никак нет, видимо, генный и Видимо, кену вспомнили, какие далекие предки у войну брали в плен немцам Путники не держав заржали Стараясь не смотреть на генерала Так нахмурился и вдруг сам захохотал «Да ладно, шут с ним, Грей, поднимайте этих диких гусей и конвоируйте сзади БТР. Посадим их на газик, захватите их с собой на периметр, а дальше пусть особисты решают, что с ними делать». Генерал вернулся, бросил на бойца грозный взгляд и вдруг устало улыбнулся. «С возвращением, ребята! Жаль, Марков не дожил старый путь!» «Да ладно! Все на базу! Зарядимся и в путь!»